Лили, тогда, 19 июня, воскресенье, день ее смерти. «Я была там, Софи», — говорит Арвин, — под кроватью. «Я слышала все зверства, случившиеся в том доме ужасов в Гленденге». На Лили медленно опускается кошмарная реальность. «Значит, ты... она... ты...» Крисси Уитекер Кристина Арвин Уитекер Она холодно-фальшиво улыбается и поднимает бокал. Выпьем? Лили не может пошевелиться. Она просто смотрит. Дует ветер, клонятся деревья, бумажный фонарик, запутавшийся в ветвях, вырывается и пролетает мимо домика для бассейна с желтым пятном. Обломок предполагаемой солнечной вечеринки в идеально спокойном квартале. «Ой, смотри, тебе нужен другой напиток, твой упал». Лили опускает взгляд на плиточный пол и видит осколки бокала. Она даже не заметила, как его уронила. Арвин встает и наливает Лили новую порцию джина с тоником, протягивает ей бокал. Лили оцепенела, его берет. «Выпьем», — снова повторяет Арвин. Лили не может пошевелиться. «Выпьем, Лили!» Это приказ. Снаружи мелькает молния. Дрожащей рукой Лили подносит бокал к бокалу Арвин. Арвин ждет, пока Лили сделает большой глоток. Снова гремит гром. Лили задается вопросом, где Том, и заметил ли кто-нибудь их отсутствие. Том не должен узнать того, что знает эта женщина. Никто не должен... Другая часть Лилии спрятана далеко от тома далеко от дома Коди, в холодной бездне прошлого, в маленьком двенадцатилетнем дьяволе, живущем внутри нее. В зеркале, где она видела расколотое лицо ребенка, напротив воли матери, покрасившего волосы в истине черный цвет. Ребенка, которому запретили видеться с гораздо более старшим парнем, ребенка, бунтовавшего и наказанного, который хотел убить родителей и младшего брата лишь ради возможности делать все, что хочется.